Глава 110. Пять ошибок. Из-за похищения Курасаки Юри вся Япония была охвачена ужасом, однако длилось это недолго. Как только люди узнали о том, как героический Фузимутарема спас девушку, японцы тут же вздохнулись облегчением. Люди были в восторге. Самый сильный игрок Японии спас небесную воительницу. Все новости только и делали, что говорили о Фузимотареме и о догадках, как сложится их дальнейшая жизнь. Новость была настолько громкая, что даже распространилась за пределы страны. А дело Кан-У, напротив, не было широко освещено. Даже не так, почти никто не знал о нем. Потому что Фузимота постарался и приложил усилия, чтобы о Кан-У не было никаких новостей до окончания судебного дела. Таким образом, прошло три дня. Национальный герой Фузимота направился в сторону главного суда. Сегодня был тот самый день, когда будет слушаться дело Кан-У, корейского игрока, принимавшего участие в спасательной операции. Дело ведь передали судье Вакабе. Да. Хорошо. Фузимото широко улыбнулся. Вакабе Набухита. Судья, который до этого момента быстро разрешил несколько сложных дел. Алчный и смекалистый. А это значит, что дело Кан-У тоже закончится быстрым. Свидетелем выступит премьер-министр Ямада. Ха-ха, отлично. Показание премьер-министра в качестве свидетеля? Даже если бы Вакабы не смог вызвать его в качестве свидетеля, то дело бы так или иначе закончилось не в сторону Кан-У. Чувствовала, что Фузимот отбирает людей, которые будут служить ему и в будущем. Скоро я займу главенствующую позицию. Хоть кан Уй и вмешивался в его планы, оттянув этот момент, пути назад уже не было. В охоте на ведьм всегда было множество жертв. Ведь в такой ситуации подозреваемые просто не имеют доказательств в свою сторону. Им никак не доказать, что они не ведьмы. В этот раз происходит то же самое. Не было никаких доказательств, подтверждающих то, что они являются адским последователем. Было бы неплохо найти несколько камней чистой силы. Камень чистой силы. Это камень, содержавший в себе концентрированную силу, используемую адскими учителями. И если бы он смог найти такой камень, то это бы стало неоспоримым доказательством против Кан-У. Но, к сожалению, ему это не удалось. Не стоит этим вообще заниматься, а то еще меня приплетут к учителям, и все усложнится. Во всяком случае, поскольку свидетелем выступит Ямада, он не сможет выбраться из выкопанной для него ямы. Фузимотарёма вошел в здание суда и тут же увидел недовольную, смотрящую на него Юнджу и остальных корейских игроков. Кажется, они очень злы. Он искоса улыбнулся. Разумеется, было совсем не странно, что не так смотрели на человека, смешавшего их парня с грязью, обвинивших его в приспешничестве учителям. Но то, что не за последние три дня не приняли никаких мер, значит, что не сдались и готовы принять приговор. Но мир устроен совсем не так, и злость ничего не изменит. Фузимотарема, об этом деле нет абсолютно никакой информации. Можете что-то рассказать? По какой причине сегодня будут судить корейского игрока? Увидев парня, находившегося внутри журналисты начали задавать вопросы. Последние три дня он скрывал всю информацию, но теперь в этом нужды не было, ведь они и так узнают, что корейского игрока Окон У будут судить за помощь адским учителям. Он мило улыбнулся и ответил, «До вынесения приговора будет затруднительно что-либо сказать. Расскажите хотя бы о причине. Сегодня судя человека, участвовавшего в похищении небесной воительницы. Насчет более подробной информации будет лучше, если вы увидите все сами». «Человек, похитивший небесную воительницу!» «Речь идет об бадских учителях!» корец связаны с адскими учителями!» Репортеры зашумели. Поскольку у них не было абсолютно никакой информации, они начали строить свои предположения. Фузимото довольно улыбнулся и, посмотрев на них еще раз, пошел дальше. В суд него вошел Кану, Хоть он и больше не находился под клеткой из морек, его руки были связаны наручниками. Как только в зал вошел Кан-У, Фузимото посмотрел на него с ненавистью. Вскоре пришел судья Вакаба и сел на свое место. Состояние его по виду оставляло желать лучшего. Лицо было бледнее бледного, а тело пробивало дрожь. Он выглядел так, будто его кто-то сильно напугал. Раздался стук молотка. «За... заседание суда начинается!» Судья перевел взгляд на Фузимото. «Обвинитель, расскажите о подсудимом окон у «Да». Прокурор поднялся с места. Окон у является корейским игроком. Он обвиняется в похищении Курасаки Юри». Согласно плану, он должен был находиться у северных ворот, но внезапно отступил от плана и присоединился к обряду призвания, проходимом в тоннеле. После того, как Фузимотарема помешал обряду призвания и одержал верх над адскими последователями, скрывавшийся до этого игрок О'Кан-У вышел из укрытия и постарался похитить Курасаки Юри, лежавшую без сознания на алтаре. «Вот же, придурки, вы что за дичь несете?» Находясь не в состоянии более слушать этот бред, со стороны обвинения Юнжу поднялась с места. Чан Хёнже и Пэ Хван Йон тут же усадили ее обратно. Девушка, недовольная, скривив лицо, все же села на место. После недолгой паузы судья перевел взгляд на Кан У. Тот лениво сидел на месте подсудимого и вакабы начал речь. «По... подсудимый!» Молоток, который он держал в руке, упал на пол. Он, побелев, быстро выкрикнул. «И... извините!» Выкрик его не был адресован кому-то определенному. Он поднял упавший молоток и перевел дыхание. Не в состоянии смотреть Кону в глаза, он дрожащим голосом продолжил. «Хм, продолжим заседание. Ад... адвокат подсудимого?» «Отсутствует. Вам есть что сказать в свое оправдание?» «Я не имею никакого отношения к адским учителям». В зале повисла тишина. «Вам есть что добавить?» «Нет». Кон улыбнулся и помотал головой. «Ха!» Фузимото, прикрыв рот ладонью, сдерживал вырывающийся смех. Он думает, что это сойдет за защиту. Если и дальше так пойдет, то Фузимото будет даже немного разочарован в его умственных способностях. Но благодаря этому оставшемуся у него до этого беспокойство рассеялось. Суд уже был выигран. Вероятности проиграть просто не было. Игра, в которой победитель заранее известен, суд всего лишь формальность. В качестве свидетеля вызывается премьер-министр Ямада. «Свидетель, пройдите к трибуне». Ямада поднялся с места и подошел к трибуне. А? Фузимото вопросительно наклонил на бок голову. Внешний вид мужчины был немного странным. Лицо было неестественно бледным, а тело дрожало. Что с ними судьей произошло? Сейчас он выглядел почти что так же, как и судья Вакабы. Но, видимо, старость дает о себе знать. Поскольку они оба даже игроками не являлись, было бы не странно, если возраст начал их губить. Фузимото спокойно начал ожидать речи мужчины. Находившись в зале журналисты, тоже были в ожидании. Я... Ямада начал говорить и дрожащим голосом продолжил. «Сегодня в этом месте я собирался утаить одну истину». М -м -м -м. Фузимото нахмурился. Мужчина произнес то, что он совершенно не ожидал услышать. «Я получаю угрозы от Фузимото Рёмы». «Что? Ш что? Что происходит? О чем он говорит?» В зале суда поднялся шум. Ямада взглянул на кону и продолжил. Фузимотарета намеренно обвинил корейского игрока в пособничестве адским учителям чтобы скрыть свою суть игрок Окан у всего лишь жертва его коварного плана ты чего несешь резко отодвинул стул поднялся с места все вокруг посмотрели на него он взглянул на журналистов и перевел дыхание фу премьер вы что такое говорите о какой сути вообще вы говорите фузиимотарема премьер сглотнул и взволнованным голосом продолжил Адский учитель. На самом деле, человеком, похитившим Курасаки Юри, был именно он. Что? Что ты такое говоришь? Ты что несешь, псина? Премьер, о чем вы говорите? Расскажите подробнее. Репортеры тут же поднялись со своих мест. Оказалось, что человеком, похитившим Курасаки Юри, был именно Фузимо Ториота. Этот взрыв был среди тому, что вызывает в горах лавину. На самом деле, я довольно давно обо всем знал, но он... Фузимо Торёта сказал, что если я придам это огласке, то он заберет всю мою семью в качестве жертв. «Ха! Нет, ну вы посмотрите на этого старого психа!» Фузимота глупо усмехнулся. Тот факт, что они с премьером находились в отношениях, подчиненный руководитель являлся верным. Но он никогда не угрожал взять его семью в заложники. И уж точно не похищал Курасаки Юри. Девушку совершенно точно похитили аски учителя. Что же происходит? Он никак не мог этого понять, из-за чего это вдруг премьер-министр Ямада приплетает его к адским учителям. Ему в голову не могло прийти ни одно логичное предположение. Парень был совершенно бескуражен происходящим. Премьер, то, о чем вы сейчас говорите, действительно является правдой? В таком случае, как можно объяснить то, что Фузимота называет себя спасителем небесной воительницы? По этому поводу мне тоже есть что сказать. Во время спасательной операции человеком, спасшим девушку, был не Фузимота Рема, а сидящий напротив него корейский игрок О'Кан У. Фузимота же напротив сообщил отряду ложную информацию о том, что обряд будет проводиться на верхнем этаже, чтобы никто не смог помешать призванию. В зале вновь воцарился хаос. Несколько репортеров подняли руки, чтобы задать вопросы, при этом достав диктофоны. «Не неси чепуху! Это ошибка! Премьер-министр сейчас находится не в своем уме!» Шум стал еще громче. Кан-У, откинувшись на спинку стула, с наслаждением наблюдал за происходящим. Казалось, еще немного, и он вот-вот засмеется. «Это твоя вторая ошибка!» У Кан-У была сила, позволяющая подчинить себе разум людей. Имея такую силу и свидетеля, который должен был обвинить Кан-У во всех грехах, он не мог поступить никак иначе, кроме как разрушить план Фузимоты. Нельзя было делать премьер-министра Ямаду свидетелем. Ямада даже игроком-то и не был. Он обычный человек, поэтому никак не мог противостоять силам Кану. Если ему нужны были свидетели, то ему следовало сделать свидетелем одного из тех игроков, которые сопровождали Ямаду. Вот же псих! «У тебя есть доказательства?» «Есть доказательства, я спрашиваю!» Закричал Фузимото, будто сойдя с ума. Ямада кивнул головой. «Есть доказательства. Несколько человек видели это в твоем доме. Ямада достал из-за пазухи черный камень. Это камень чистой силы, содержащий в себе концентрированную магию. Он был найден в доме Фузимото Ремы». «Что?» Лицо парня отображало искреннее недопонимание. Кану в итоге не смог удержаться и слегка засмеялся. Чистую силу создавали и использовали адские учителя, однако... Я тоже могу ее создать. Третий промах. Фузимута не знал, что Кан умеет создавать чистую силу.